Глава одиннадцатая Я быстро просмотрел записи. Захар не преувеличивал. Наша продовольственная база катастрофически отставала от роста населения. Добавьте сюда еще и усовершенствованных бойцов с их повышенными потребностями в питании. «Можно закупить продовольствие», — предложил Игнатий. «Но это будет только временным решением. И дорогим». «К тому же, барин», — добавил Захар, — «В случае затяжного гона, когда торговые пути перекроются...» Он многозначительно провел ребром ладони по горлу. «Понимаю», — кивнул я, закрывая тетрадь. «Созывая всех старост и наших специалистов, Фрола, Зарецкого, Арсенева, всех магов, нужно разработать комплексный план. Уже в сумерках я наблюдал за сбором совета в большом зале дома воеводы. Старосты входили настороженно, усаживаясь по бокам длинного стола. Я глядел собравшихся. Все смотрели друг на друга, не решаясь высказать первую мысль. Пришло время взять инициативу в свои руки. «Дамы и господа», — начал я, расстилая на столе карту окрестностей. «Прежде чем мы начнем обсуждение, давайте четко обозначим проблему и возможные пути ее решения. Население растет быстрее, чем наши продовольственные запасы. Традиционными методами мы ее не решим». «Времени мало, а урожай сам в земле быстрее не вырастет. Мы столкнемся с голодом уже этой зимой, особенно если гон перекроет торговые пути. Все имеющиеся у нас запасы тлен земли мы уже потратили, и вскоре нас ждет ранний урожай, но текущую проблему это не решит». Старосты закивали, соглашаясь с очевидным. Несколько человек поежились, перспектива выглядела мрачной. «Я вижу четыре основных пути решения». Я загнул палец. Первый улучшение плодородия почвы, использование реликтов и магических практик для повышения урожайности. Захар кивнул, делая пометки в своей тетради. Второй путь. Я загнул еще один палец, усовершенствование способов посадки и сбора урожая. Более эффективные методы вспашки, посевы и жатвы. Старосты заинтересованно переглянулись. Третий путь временное улучшение возможностей самих работников. Речь не о постоянных изменениях, а о средствах, которые могут безопасно повысить силу и выносливость. Зарецкий при этих словах оживился. И, наконец, четвертый путь – улучшение сельскохозяйственных орудий и механизмов. Их можно сделать эффективнее с помощью магии или более совершенной конструкции. Я обвел взглядом комнату. Теперь я хотел бы услышать ваши мысли и предложения по каждому из этих направлений. В комнате повисла тишина. Люди переглядывались, но никто не решался заговорить первым. «Так эссенция может помочь землепашцу!» Наконец скептически протянул Тихон, почесывая седую бороду. «Это ж для магов!» «Не только!» — покачал я головой. «Во-первых, мой дар позволит изготовить качественные орудия для земледелия. Железные плуги, косы, серпы. Все, что нужно для повышения производительности. Я сделал паузу, давая информации впитаться. «Однако главное — реликты. Тлен земля, которую мы уже используем, — это лишь начало. Ее свойство — ускорять рост растений, и повышать урожайность, можно использовать еще шире». Анна Соболева, до этого молчавшая, нерешительно подняла руку, поправляя прядь своих остриженных волос. «У меня есть мысль. Хотя не знаю, подойдет ли...» «Говори, не стесняйся. Подбодрил я ее». Получив мой кивок, она продолжила. «Помимо тлен земли, есть и другие реликты с похожими свойствами». Желотрав, который обычно используют для остановки крови, но в малых дозах он способствует росту корневой системы. Серая росянка увеличивает влагоудержание почвы. Она поправила прядь волос и заговорила уверенней. И самое важное – зеленоцвет. Редкий реликт, но я не сомневаюсь, что его можно отыскать в этих краях. При правильном применении одна горсть зеленоцвета может на четверть повысить урожайность гектара земли. Я удивленно вскинул брови. О таком виде чернотрав я не слыхал. «Почему же это не применяется обычно?» — уточнил я. Анна пожала плечами, формулируя ответ. «Для тех землепашцев, что живут далеко от границы, а там и расположено больше всего аграрных земель, это все равно, как засевать поле золотыми монетами», — пояснила она. «Реликты там считаются экзотикой, и цены на них намного выше. Никому даже в голову не придет расходовать их на такое дело». Ее слова звучали разумно. «Действительно, это у нас некоторые реликты добывались буквально за околицей, а вот в городах, пройдя через цепь, скупщиков и посредников, они становились действительно на вес золота». «Это интересно», — кивнул я. «Что скажешь, Александр? Можно использовать эти реликты для наших полей?» Зарецкий, наш главный алхимик, стоявший у окна, одобрительно хмыкнул. «Думаю, да, воевода. Нужно провести опытные испытания и после этого решать». «Со своей стороны скажу, что могу сварить особые эликсиры на основе различных реликтов». Он подошел к столу, его светло-карие глаза блестели от возбуждения. «Представьте себе, препараты, временно увеличивающие физическую силу и выносливость работников. Принял эликсир, и пашешь за двоих весь день без усталости. Это позволит ускорить все полевые работы в несколько раз». «Эликсиры?» – нахмурился Прокоп, недоверчиво качая головой. «Не нравится мне это». «Я не предлагаю никого калечить», — вспыхнул Зарецкий. «Это полностью безопасно. Речь не о какой-то новинке, а о давно разработанных и проверенных вдоль и поперек зельях. Эффект будет временным, без последствий, а применение — строго добровольным». «Значит, у нас есть два направления. Реликты для почвы и эликсиры для людей», — подытожил я. «Что еще?» «Максим Арсеньев, наш худощавый артефактор с впалыми щеками», До этого молчавший вдруг поднял руку. «У меня тоже есть идея. Если позволите». Я кивнул, и он развернул на столе свою записную книжку. «Мы можем создать магические артефакты для улучшения существующих сельскохозяйственных орудий», — маг говорил Бойко, набрасывая карандашом упрощенные схемы. «Представьте плуг с встроенным артефактом, частично самодвижущийся, который берет долю нагрузки на себя». Он сможет перевернуть пласт в два раза глубже обычного, при этом не изматывая лошадь. «Я мог бы выковать для него основу», — впервые проявил интерес Фрол, огромный кузнец с мозолистыми руками. Бледное лицо артефактора раскраснелось от энтузиазма. Культиватор с магическим модулем сможет не просто рыхлить почву, но и насыщать ее питательными веществами. Сеялка с правильно настроенными чарами будет точно распределять семена на оптимальную глубину а магические опрыскиватели позволят эффективнее распределять воду и удобрения. «Звучит сложно. Неужто это все можно собрать?» — задумчиво протянул Фрол, почесывая подбородок. «Можно», — уверенно кивнул Максим. «Были бы ресурсы и помощники». «Начинать нужно с плуга», — веско заметил старик Тихон. «Это основа. Хорошая вспашка — половина урожая». Василиса, которая стояла за моей спиной, положила ладонь мне на плечо и затем обратилась к собравшимся. «Вы все предлагаете рациональные идеи, но есть еще один вариант, который нужно обязательно рассмотреть. Что если не просто улучшить плодородие почвы, а увеличить площадь пригодной под посевы почвы?» Староста Марфа, высокая женщина лет сорока, всплеснула руками. «Да и так увеличили уже! Уже 70 гектаров!» Где же еще взять пригодный? Она раздраженно обвела рукой карту. На юге сплошные болота, топь на два дня пути. Даже местные охотники обходят стороной. На севере леса густые, вековые, на расчистку одного гектара уйдет месяц, работы десятка крепких мужиков. В западной стороне сплош каменистые почвы. Плуг прогнется, не то что не прорежет. А восточные склоны весной смывает так, что всю рассаду уносит к чертовой матери. Мы уже распахали почти все, что можно было распахать, боярышне, Все маломальски пригодные участки давно под полями. Остались только неудобья. — Ну, может, еще гектаров пять-десять где-то выкружим, — проскрипел Тихон. Голицына стоически выслушала поток чужого раздражения, подошла к карте и ткнула пальцем в заболоченные участки. «Эта земля бесполезна, но если ее осушить...» «Осушить болото!» — недоверчиво прищурился Фрол. «Да мы сколько не пытались еще с прошлым старостой! Бесполезно! Они снова наполняются водой!» «Потому что вы пытались лопатами!» — усмехнулась Василиса. «А теперь у вас есть четыре геоманта! Мы с коллегами...» Она кивнула Навельского, Сомову и Вершинина. «Совершенно бесполезные сейчас болотистые земли», – девушка вновь указала на карту, – «но потенциально это плодородные поля». Видя недоверчивые взгляды, Василиса развернула карту шире и провела рукой над заболоченными участками. «Что касается осушения болот, здесь нужно быть осторожнее с ожиданиями. Болота делятся на три основных типа, и каждый требует особого подхода. Низинные или эвтрофные болота, питаемые грунтовыми водами – после правильной мелиорации действительно могут давать неплохой урожай. Переходные или мезотрофные получают питание и от дождей, и от грунтовых вод, имеют среднюю кислотность и требуют умеренного улучшения почвы. А вот если имеем дело с верховыми или олиготрофными болотами, она нахмурилась, то придется столкнуться с высокой кислотностью торфа и острой нехваткой питательных веществ. Такие болота потребуют колоссальных вложений, масштабное известкование, удобрение, сложные системы дренажа. Галицина указала на различные зеленые пятна на карте. К счастью, вокруг угрюма преимущественно низинные переходные болота. Мы находимся недалеко от Мещерской низменности, где как раз преобладают эти виды болот. На это указывает и состав растительности – ольшанники, тростники, осоки – Встречаются участки верховых болот, особенно на возвышенностях, но они не доминируют. Это делает наш проект вполне реализуемым. Она обвела пальцем заштрихованные участки и добавила более серьезным тоном. Однако осушение любых болот, включая низинные, несет экологические риски. Даже в таких болотах торф при длительной засухе может гореть. Осушение нарушает естественный гидрологический режим региона. Василиса взяла карандаш и набросала схему на полях карты. «Болото выполняет роль природных водохранилищ. Нарушая их, мы рискуем столкнуться с обмелением рек, пересыханием колодцев и неожиданными подтоплениями в местах, где раньше было сухо. И не забывайте о потере биоразнообразия. Это может сказаться и на охотничьих угодьях, и на сборе чернотрав». Девушка потерла переносицу, оставив на ней еле заметный след от графита. «Если решимся на осушение, необходим комплексный подход с системой противопожарных водоемов и защитных лесополос, иначе вместо плодородных земель получим зону экологического бедствия». Мария Сумова, до сих пор сидевшая тихо, вдруг заговорила своим хрипловатым голосом. «Это действительно большой проект, несущий массу рисков. И все же, думаю, мы можем не просто осушить болото, а создать целую систему водоотведения» направить воду туда, где она нужна, вместо того, чтобы она застаивалась и портила почву». Валентин, чье лицо прорезали глубокие морщины, кашлянул и добавил. «Полагаю, силами четырех геомантов. Это займет не больше трех дней». Вершинин подошел к карте, встав рядом с Вельским и начал быстро чертить возможные каналы. «Здесь главное русло, здесь отводы, тут запруды для сбора излишков». Его глаза лихорадочно заблестели. «И сколько новых земель это даст?» — спросил я, изучая карту. Голицына потерла кончик носа и ответила. «В первом приближении около сорока дополнительных гектаров пригодной для земледелия почвы. И, что немаловажно, почва в высушенных болотах обычно чрезвычайно богата питательными веществами». Я был впечатлен. Даже не ожидал такого масштабного решения. «Говорите, водичка появится!» — подал голос Захар. «Мяшные говорят, здесь летом бывают засушливые периоды». Полина Белозерова, сидевшая у окна и до этого молчавшая, сразу подхватила идею. «Можно использовать откачанную с болот воду для точечного полива через ту самую сеть подземных резервуаров и каналов». Признательный кивок геомантам. «Доставлять воду именно туда, где она нужна, именно тогда, когда это необходимо». Элеонора Альтевская-Сиверс добавила. «Обычное поле теряет до 70% воды при поливе на испарение. Если все продумать, такая система сократит потери до минимума». На миг в комнате воцарилась тишина, быстро сменившаяся оживленным обсуждением. Старосты, до этого сомневавшиеся, начали активно предлагать свои идеи. Буквально на глазах формировалось целостное решение нашей проблемы – Я обвел взглядом собравшихся, на лицах читалось воодушевление, сменившее прежнюю обреченность. Это именно то, что я хотел увидеть. Так, позвольте подытожить. Я поднял руку, призывая к тишине. Мы имеем четыре направления работы. Я принялся записывать на чистом листе. Первое, Зарецкие и Соболева разрабатывают способы улучшения почвы с помощью реликтов и эликсиры для временного усиления работников. Оба специалиста кивнули, переглянувшись. Второе. Арсеньев и Фрол создают улучшенные сельскохозяйственные орудия с магическими компонентами. Я помогу со своей стороны магией. Третье. Команда геомантов во главе с Василисой займется осушением болот и созданием новых пахотных земель. И четвертое. Полина и Элеонора разработают систему полива для засушливых периодов. Я глядел собравшихся. Каждая группа представит детальный план работ к завтрашнему вечеру. «Начнем с малого участка, чтобы проверить все идеи, а потом масштабируем». «А средства?» Игнатий задал вопрос, который наверняка волновал всех. «Эликсиры, артефакты, работа по осушению. Все это потребует ресурсов?» «Я выделю необходимые из казны», — твердо ответил я. «Это приоритетная задача. Без продовольствия все наши укрепления и подготовка к гону теряют смысл». Лица старост посветлели. Я чувствовал, как в избе меняется настроение». «Уже завтра мы начнем работы по осушению болот», — подытожил я, сворачивая карту. «А через неделю приступим к подготовке новых полей». После этих слов вместо отдельных групп люди смешались, образуя импровизированные кружки по интересам. Александр и Анна уже спорили о пропорциях реликтов, Фрол и Максим обсуждали детали конструкции плуга, геоманты с гидромантами склонились над картой, вычисляя оптимальные маршруты каналов. Когда совет завершился, Я задержался в избе, наблюдая, как расходятся люди. Они уже активно обсуждали детали, спорили о преимуществах разных подходов, делились опытом. Именно такого эффекта я и добивался — превратить общую проблему в вызов, который объединит всех жителей Угрюма. Игнатий задержался последним. «Знаешь, сын...» — задумчиво произнес он. «Твой дед говорил, истинная сила правителя в том, как он использует силы других...» «Сегодня я понял, что он имел в виду». А я подумал, сколько пользы может принести магия при ее практическом применении, в то время как аристократы тратят свой дар на дуэли, пафос и показуху, а маги-практики перебиваются в бедности с одного заказа на другой, земля лежит в запустении. Но в моих силах все изменить, и я это сделаю». Утро следующего дня принесло долгожданную новость – У северных ворот остановились два крытых фургона с эмблемой торгового дома Фадеева. Я вышел встречать груз лично. «Первая партия, как договаривались», — сообщил старший конвой, протягивая мне бумаги. «Автоматные пистолетные патроны полностью, винтовочных половина от заказа. Все упаковано, как сельскохозяйственный инвентарь. Следующая поставка через три дня». Я проверил печати на ящиках, нетронутые. Внутри аккуратно уложенные цинковые коробки с патронами, столь необходимый нам ресурс для предстоящих испытаний. «Передайте Аристарху мою благодарность за оперативность», — кивнул я, подписывая накладную. «И скажите, что следующий платеж уже отправлен». Когда посыльный уже развернулся, чтобы дать команду к отъезду, я вдруг опустил руку ему на плечо. «Подождите минуту», — сказал я, доставая из кармана магафон. «Нужно обсудить с Аристархом Викторовичем дополнительные вопросы». «Не уезжайте пока». Посыльный нахмурился, но кивнул. Фургоны все равно требовали разгрузки, что давало мне время. Я быстро просчитал баланс средств. Покупка патронов, баллистических щитов, бронежилетов и оплата обучения Федота у Перуна сжирали львиную долю наших резервов. После всех предстоящих выплат у угрюма останется чуть больше тысячи рублей оборотных средств. Для форпоста, готовящегося к гону, рискована низкая сумма. Понятно, что вскоре должны были поступить средства, заработанные двумя нашими лавками в Сергиевом посаде, но те вряд ли принесут рекордные прибыли. Магафон зажужжал, устанавливая соединение. После нескольких гудков я услышал знакомый сухой голос. «Фадеев слушает!» «Приветствую, Аристарх!» — начал я. «Груз получил, все в порядке, но есть дополнительное деловое предложение». «Внимательно слушаю!» — отозвался торговец с едва заметным любопытством. «Не заинтересует ли тебя приобретение партии снайперских винтовок «Призрак»? Новеньких, в отличном состоянии». На другом конце линии повисла пауза. «Новеньких?» — переспросил Фадеев с нескрываемым удивлением. «Боярин, вы меня интригуете. Вы только что заказали у меня крупную партию патронов, щитов и бронежилетов». Чистые расходники и защиту. А теперь предлагаете продать мне эксклюзивное вооружение? Это странно. Я ожидал такой реакции. Действительно, со стороны это выглядело странным. Одной рукой закупать предметы обороны, а другой распродавать оружие атаки. Однако легенда уже была готова. Как вы помните, у нас была небольшая заварушка с польскими наемниками. «Все закончилось в нашу пользу», — объяснил я небрежным тоном. Среди трофеев оказался контейнер со снайперскими винтовками. Десять штук, совершенно новые. Для нас это излишество, у меня не так много стрелков соответствующей квалификации. «Наемники? Под угрюмом?» Фадеев звучал заинтересованно. «Что-то такое действительно слышал. Интересные у вас там дела творятся, а вы уверены в качестве этих винтовок?» «Абсолютно». «Выпуск прошлого года, заводское клеймо, все механизмы в идеальном состоянии. Ваш представитель может сам осмотреть товар, он еще не уехал». Фадеев помолчал, явно взвешивая возможности. «Хорошо. Дайте ему трубку, пусть глянет». Я поманил старшего конвоя, крепкого мужчину в неприметной одежде, и протянул ему магафон. «Ваш начальник хочет с вами поговорить». Пока шел разговор, я жестом подозвал Бориса. «Принеси одну из тех снайперских винтовок, что я изготовил на прошлой неделе». Командир дружины кивнул и быстро скрылся за воротами. Через несколько минут он вернулся, бережно неся завернутую в промасленную ткань винтовку. Я развернул ткань и протянул оружие старшему конвою, который как раз закончил разговор с Фадеевым. Он быстро разобрал оружие, внимательно осмотрел механизм затвора, собрал винтовку, проверил ствол, прицелился в сторону леса. «Да, господин Фадеев». Нет, совершенно новое. Ствол чистый. Затвор ходит идеально. Да, стандартный калибр. Понял? Он вернул мне магафон, уважительно кивнув. Хорошее оружие. Аристарх, продолжил я, я насчитал ориентировочную стоимость в 2400 рублей за всю партию. Это выгодная цена. Фадеев хмыкнул в трубку. «2400, помилуйте, Прохор Игнатьевич. За винтовки с неясным происхождением. 1700 рублей, не больше. 200. Твердо ответил я. Учтите, они в идеальном состоянии, не бывшие в употреблении. 1800. 2000. И это мое последнее слово. Ниже уже нет смысла продавать, лучше оставлю себе. Пауза. 1900. Наконец произнес Фадеев. Но я докину вам от себя подарочный цинк с патронами в следующую поставку. По рукам. Я не стал торговаться дальше, ведь цена все равно была выгодной. Отлично. Запишу это как предоплату за вторую партию вашего заказа. Приедем через пять дней, а не через три, нужно будет скорректировать маршрут. За партию винтовок, созданных моим талантом буквально из воздуха, ценой магической энергии, я получил 1900 рублей. Винтовки обходились дороже автоматов, поэтому я и выбрал именно их для продажи. Это пополнит нашу казну и облегчит реализацию всех проектов, включая сельскохозяйственный. Все они требовали ресурсов. И обороны, и развития. Теперь с дополнительными средствами от продажи винтовок мы могли двигаться быстрее. Пусть Фадеев думает, что получил хорошую сделку на трофейном оружии. Смею надеяться, я еще не раз удивлю его находками». Расплатившись с представителями купца, я направился к Восточным воротам, где уже собрались проводить Федота в дальний путь. Охотник из первоначальной пятерки дружинников у Грюмихи готовился к отъезду в Москву для обучения вратной компании Перун. Проверенный боец, на которого я возлагал большие надежды. У ворот стоял трофейный внедорожник, захваченный у польских наемников. За рулем расположился Степан Безбородка боевой пироман с суровым лицом и крупными ожогами на руках. Бывший стрелец умел водить, в отличие от простого охотника Федота, мог постоять за спутников с помощью магии, а также прекрасно знал дороги и маршруты, что делало его идеальным сопровождающим. На переднем сидении, на заднем, расположились двое бойцов для дополнительного прикрытия. Федот сосредоточенно перепроверял содержимое своего походного рюкзака. Обычно несколько задумчивый, сейчас он выглядел необычайно взволнованным. Еще бы! Многие жители пограничия за всю жизнь не выбирались за пределы своих лесов, а тут предстояла поездка в сам московский бастион, крупнейший защищенный город Содружества. «Что насчет какого-нибудь документа?» — уточнил он. «Не переживай. Подтверждение от сотника Воротынцева я сегодня получил, как и официальное уведомление о внесении тебя, Федота Севастьяновича Бабурина из деревни Угрюмиха в базу данных московского бастиона с указанием цели визита». Обучение вратной компании Перун. В таких делах записи в тщательно охраняемых мнемокристаллах сердца и фернета, поддерживающих его работу, ценились выше бумажных. Имя Федота теперь фигурировало в системе, а на пограничном посту бастиона ему выдадут настоящий пропуск с биометрической печатью. Слушай внимательно. Я положил руку на плечо бойцу. У тебя будет полгода интенсивных тренировок. Впитывай все. Тактику, обращение с оружием, навыки выживания, работу в команде и сами методы обучения. Не геройствуй, не пытайся всех перещеголять, но и не отлынивай. Охотник кивнул, его обычно невозмутимое лицо сейчас выражало целую гамму эмоций, от волнения до скрытой гордости. «Особенно тщательно изучая их систему подготовки», — повторил я, понизив голос. «Как они строят тренировки, в какой последовательности дают навыки, как закрепляют результаты». «Все, что сможешь перенять, принесешь в угрюм. Ты будешь командиром нашего особого отряда, и от того, насколько хорошо ты подготовишь ребят, зависят их жизни». «Понимаю, боярин», — серьезно ответил собеседник. «Не подведу». К нам подошли остальные члены боярского спецназа. Евсей, Михаил, Ярослав и Гаврила. Они принесли небольшой сверток. «Это тебе от нас», — сказал Евсей, протягивая подарок. «Пригодится в дороге». Федот развернул ткань и присвистнул. Внутри лежал отличный боевой нож в ножнах из высококачественной кожи. «Спасибо, братцы!» — растроганно произнес Федот, проверяя остроту лезвия. «Отличный клинок!» Я оставил их прощаться и подошел к пироманту. «Будь предельно осторожен, особенно на границе бастиона. Никаких остановок в сомнительных местах. Если заметишь опасность, не рискуй. Возвращайтесь, найдем другой путь». Майк кивнул, его суровое лицо не выражало ни тени сомнений. «Доставим в целости, боярин. Дорогу знаю, засады вычислю заранее. Не впервые. К тому времени возле внедорожника собралась небольшая толпа. Жена Федота, невысокая женщина с обветренным лицом, держала за руку шестилетнего сына, который с любопытством разглядывал машину. Подошли и другие жители, знавшие охотника многие годы, послышались наставления, пожелания удачи, Даже травница Агафья принесла какой-то амулет от дурного сглаза. Наконец настало время прощаться. Федот обнял жену и поднял на руки сына, что-то шепнув ему на ухо. Затем пожал руки товарищам, поклонился старикам и уверенно сел в машину. Безбородкой завел двигатель, внедорожник плавно тронулся с места и вскоре скрылся за поворотом дороги. Я смотрел вслед уезжающей машине, испытывая смешанные чувства. Восемьсот рублей — немалая сумма за обучение одного человека. Но если Федот действительно сумеет перенять их методики и внедрить их в угрюме, эти деньги окупятся старицей». Когда суматоха улеглась, Борис подошел ко мне. «Теперь можно начинать настоящие тренировки?» «Теперь да». Я похлопал по ближайшему ящику. «Пусть рекруты почувствуют, что значит стрелять из настоящего оружия». Бздыхи не станут ждать, пока они наиграются с полупустыми автоматами. Вечером, когда тренировки дружины и Егора были завершены, мы с девушками провели новый ритуал поглощения эссенции. Полина успешно поглотила 89 капель энергии, увеличивая свой резерв до 448 капель. Василиса получила 86 капель, доведя резерв до 455. Мне досталось 98 капель, а Скальду — 23. Таким образом, мой резерв вырос до 537 капель. Следующий же ритуал и последующее испытание позволят мне, наконец, прорваться на ранг мастера. Сразу после этого я уединился в небольшой мастерской, где занимался развитием своего таланта. Меня дожидался тяжелый пулемет «Трещотка», добытый в логове кабана. Мощное, хоть и морально устаревшее оружие, способное за минуту выпустить несколько сотен пуль. Я методично разбирал и собирал его, изучая каждую деталь. Пока у меня был только один экземпляр, но освоив его устройство в достаточной мере, я мог бы создать копию с помощью оружейной трансмутации. Установленный на стенах угрюма такой пулемет мог удерживать целый сектор от нападения бездушных. В процессе работы я представлял будущее укрепление угрюма с бастионами, пулеметными гнездами, системой окопов и ловушек. Грановский уже начал работу над дравелинами и новыми стенами. С каждым днем наш острог становился все более грозной крепостью. Магафон тренькнул, заставив меня отвлечься. Сообщение от Василиса гласило. «Устье закончено досрочно. Приступаем к проходке горизонтального штрека». А следом раздался стук в дверь. На пороге стоял довольный как кот, объевшийся сметаны, Зарецкий. «Извиняюсь за беспокойство, воевода. Просто хотел сообщить...» что прошлый ваш заказ выполнен.